Моя Снегурочка, сказка моя невозможная. 1964 год. Падает снег. Падает снег, падает снег, Тысячи белых ежат, А по дороге идёт человек, И губы его дрожат. Мороз под шагами хрустит, как соль, Лицо человека — обида и боль. В зрачках два чёрных тревожных флажка Выбросила тоска. Измена? Мечты ли разбитый звон? Друг ли с подлой душой Знает об этом только он, Да кто-то ещё другой? Случись катастрофа, пожар, беда, Звонки тишину встревожат. У нас милиция есть всегда — И скорая помощь тоже. А если просто падает снег И тормоза не визжат? А если просто идет человек И губы его дрожат? А если в глазах у него тоска Два горьких черных флажка? Какие звонки и сигналы есть, Чтоб подали людям весть? И разве тут может в расчет идти Какой-то там этикет? Удобно или нет к нему подойти, Знаком ты с ним или нет. Падает снег, падает снег, По стеклам шуршит узорным, А сквозь метель идет человек, И снег ему кажется черным. И если встретишь его в пути, Пусть вздрогнет в душе звонок, Рванись к нему сквозь людской поток, Останови, подойди. 1964 год. Персональный вопрос. Погашены огни в учреждении. Рабочий день окончен, тишина. И лишь одной из комнат не до сна В месткоме разбирают заявление. О чем идет на заседание речь? О том, что муж решил уйти к другой. И вот супруга требует пресечь Его ошибку и вернуть домой. И все сидят и честно заседают. Их ждут дела, им надо отдохнуть. А люди все решают и решают, вернуть супруга или не вернуть. Кто прав и кто достоин осуждения? Судить не мне. И что мы можем знать? Но то, что написала заявление, мне все же очень хочется сказать. Послушайте. Я тоже против зла. Я понимаю горечь и терзанье, но можно ли интимные дела вдруг выносить на людные собрания? Да, я за коллектив и за местком. Мы без народа ничего не значим, но все-таки сердечные задачи решать, наверное, следует вдвоем. Припомните далекий запах лета и то, как в омут падала звезда И как вы целовались до рассвета, ведь вам местком не нужен был тогда. Потом вы с ним решили поселиться, ни у кого совета не спросив, и никакой на свете коллектив не заседал, жениться, не жениться. Так почему ж теперь на обсуждение вы вынесли сердечные дела? Неужто вправду может заявление вернуть любовь, когда она ушла? Прожившие годы, расставаться страшно, ломать родное, кровное, свое. Как быть с детьми? Бесспорно, это важно. Согласен с вами, дети — это все. Мы все отцы, и трудно ли представить, но падать ниц нельзя. И, наконец, уж если он детей решил оставить, то лучше деньги, чем такой отец». А как вам быть и как себя вести? Забыть или вновь пойти к нему с приветом? Судить о том не нам. Пускай вам в этом подскажет сердце верные пути. И что вам назидания, порицания? Ведь если счастье ставится ребром, навряд ли вам помогут заседания, дела любви решаются вдвоем. 1964 год.